Приключения директора в Академии Подгоняемый разыгравшейся паранойей, Виктор Викторович проверял комнату раз за разом и в итоге пошел в душ лишь через час после возвращения. Но все равно он не чувствовал себя в безопасности. Академия стала для него домом. Виктор Викторович невероятно любил ее и заботился о том, чтобы она процветала и разрасталась. Да, конечно, бюрократия была гвоздем в его заднице. Но директор старался закрывать на это глаза. В конце концов, у всего есть достоинства и недостатки. Чем-то приходилось жертвовать, а где-то идти на уступки. Но в последнее время у него все чаще появлялась мысль об увольнении. Вот император-то обрадуется. Все-таки Академия была объектом государственной важности, и директора сюда назначали с личного благословения императора. Умывшись и почистив зубы, Виктор Викторович рухнул в кровать и на ощупь натянул на себя одеяло. Желание спать победило тревогу. Он почти сразу впал в полудрему, но заснуть не успел, так как в дверь тихонько постучали. Виктор Викторович взглянул на часы и понял, что ошибся. Будильник показывал пять утра, и на самом деле директор проспал почти 7 часов. Но для уставшего организма это время отдыха ощущалось как мгновение. Виктор Викторович поднялся, по привычке накинул на себя заклинание привлекательности, надел теплый махровый халат и приоткрыл дверь. На его пороге стояли двое – девушка и парень, оба блондины, очень похожие друг на друга. Директор напряг памяти вспомнил – двойня така с первого курса. «Здравствуйте!» – тихо-тихо проговорил Андрей и воровато оглянулся. «Мы хотим рассказать вам кое-что важное». «Говорите», — разрешил Виктор Викторович и сложил руки на груди. «Что-то произошло?» «Нет», — отрицательно покачал головой Андрей и тут же поспешно добавил. «Но произойдет. В общежитии Чернокнижников сегодня будет вечеринка с алкоголем. Ее организовал Марк Ломоносов. Вы только никому не говорите, пожалуйста, что это мы вам рассказали. Иначе у нас будут проблемы». Он приобнял сестру и состроил жалобную мину. Виктор Викторович мысленно закатил глаза. О подвигах Андрея он уже был наслышан. Многие преподаватели уже жаловались на его поведение, но пока не было серьезных поводов, чтобы его прищучить. Так что в благородство и честность Андрея директор не верил. Видимо, Ломоносов как-то насолил близнецам. «Спасибо за информацию и сознательность», – поблагодарил Виктор Викторович. «Я сейчас наведаюсь в гостиной чернокнижников». Но, ребята, если все повторится, как и с алхимической лабораторией, я серьезно вас накажу. Разыгрывать меня плохая идея. Нет, что вы? испуганно пролепетала Настя. Мы вас не разыгрываем. И в тот раз я честно-честно слышала, как ломоносов, собирая. Заткнись, дура, прошипел Андрей, но, перехватив строгий взгляд директора, растянул губы в улыбке, схватил сестру за руку и попятился. Ну, мы пойдем. Идите, идите. Кивнул Виктор Викторович и закрыл дверь. Он чувствовал, что в этот раз близнецы дали верную наводку. Но ему так не хотелось разбираться со студенческими глупостями. Директор подошел к своему спрятанному в стене бару, достал бутылку водки, налил стопочку и выпил. Подумал-подумал и лег на кровать. Сознательность боролась с желанием куда-либо выходить. Он прикрыл глаза и решил дать чернокнижникам еще полчаса. И лучше бы они за это время свернули лавочку и разошлись по спальням. Виктор Викторович все-таки смог собрать силу воли в кулак и встать. Он переоделся в деловой костюм и направился к чернокнижникам. Еще на подходе к общежитию директор столкнулся с пьяными студентами, которые, обнявшись, сидели на окне в коридоре, раскачивались и пели печальную балладу. Все они были вдрызг пьяны и не заметили Виктора Викторовича. Он тяжко вздохнул и пошел дальше. По дорожке из пустых бутылок из-под пива и виски. Стоит отдать должное, звукоизоляционный купол был хорош. Директор не услышал ни звука, пока не вошел в гостиную, которая была разгромлена. Везде валяется мусор, грязная посуда и студенты. Виктор Викторович упер руки в бока и прогремел. «Что здесь происходит?» На него уставились десятки мутных от алкоголя глаз, в которых так и не зажглось понимание, что происходит. Некоторые студенты просто оглядели директора с головы до ног и вернулись к своим делам. Продолжили пить, есть и бессмысленным взглядом втыкать в потолок. Внезапно из-за угла вышла куратор чернокнижников и, увидев Виктора Викторовича, распахнула объятья. Она подошла к нему, потрепала по щекам и пропела. «Виктор Викторович, вы такой Милашка. Директор от неожиданности чуть не рассмеялся, а потом его взяла такая злость, что под потолком собрались черные тучи и грянул гром. Сверкнула молния и ударила в камин. Виктор Викторович скостовал отрезвляющее заклинание и накинул его на всех студентов. Они застыли, ошеломленно хлопая глазами. «Теперь слушай меня внимательно», — прошипел директор. В восемь часов утра я вернусь в вашу гостиную и хочу, чтобы к этому времени вы здесь все вычистили. Это во-первых. А во-вторых, каждый из вас напишет объяснительную, почему нарушил устав Академии, и получит наказание на месяц. Нет, на два месяца. И на весь этот срок вам будет запрещено покидать стены Академии, кроме как на походы в данже И еще, если кто-то из чернокнижников или их гостей пропустит занятия, тот будет отчислен. «Я передам преподавателям, что сегодня вам потребуется дополнительная нагрузка. И умственная, и физическая». Под мученический стон всех студентов Виктор Викторович вышел из гостиной. Начинать рабочий день так рано не хотелось, поэтому он решил пойти в свою комнату и поваляться еще часок-другой. Но как только он переступил порог, так и почувствовал запах. «Снова!» Виктор Викторович уставился на чашку кофе с зефирками, как назлейшего врага. «Что тебе от меня надо?» – прокричал он, окончательно потеряв самообладание. «Почему ты постоянно подсовываешь мне это?» «Счастье!» – внезапно раздалось из пустоты. «Ты счастье, горячая напитка. Видеть фильмы. Почему не пить? Будешь счастье!» «Да чтоб все в болото Кикимари провалилось!» прорычал Виктор Викторович. Сделал большой глоток и окаменел от напряжения. Он и сам не ожидал, что сделает такую глупость. Теперь он пытался понять, попал ли в его желудок какой-то яд. Но ничего не произошло. Просто внутри расползалась приятная теплота. Он опустился в кресло и сделал второй глоток. «Счастье!» спросил тот же голос. «Ну, для полного счастья мне не хватает клубничных пончиков и красивой жены в придачу», хмыкнул Виктор Викторович, сканируя комнату и все так же, никого не находя. Он отстраненно подумал, что, возможно, у него начинается шизофрения. Рядом что-то зашуршало и воцарилась тишина. Кажется, неизвестный благодетель ушел. Директор прикрыл глаза, размышляя, что надо бы сделать нагоняй охране. Похоже, защитная система сильно устарела. Он допил кофе, отставил кружку и осекся на половине движения. На столике перед ним из ниоткуда появилась тарелка с пончиками, клубничными. «Какое желание я еще загадал», — растерянно уточнил Виктор Викторович. «Жена!» — с готовностью и энтузиазмом ответили ему из пустоты.